сны показывают нам то, что могло бы произойти в прошлом или будущем. Будущее в пространстве вариантов слишком многообразно, поэтому нет никакой гарантии, что во сне мы увидели именно грядущий сектор, который будет реализован. Смежные сектора в самом деле содержат сходные сценарии и декорации. Значит, если увиденный сектор лежит недалеко от текущей линии жизни, тогда он может содержать информацию о грядущих реальных событиях. Однако нет никакой гарантии, что увиденный сектор действительно лежит близко к текущей линии. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он может лишь собрать новую версию дома из старых кубиков. Разум владеет только примитивной информацией об этих кубиках и о том, как их собирать. Если требуется что-то вспомнить, разум обращается к душе, а та настраивается на соответствующий сектор. Но то ли душа плохо умеет настраиваться, то ли разум плохо помнит адреса, то ли душа и разум не могут между собой договориться, в результате мы имеем то, что имеем. Память наша несовершенна. И озарение нас посещают нечасто. В реальной жизни поведение человека контролируется разумом. Когда разум видит сны, он выступает лишь в качестве пассивного наблюдателя. Он не контролирует ситуацию, а принимает все как должное. Варианты сценария выбираются в соответствии с мыслями и ожиданиями. Именно мысли и ожидания являются той движущей силой, которая крутит киноленту сновидений. Как в бессознательном, так и в осознанном сновидении могут случаться невероятные вещи, потому что разум допускает такую возможность. Во сне возможно все, потому что сновидение — это путешествие души в пространстве вариантов, а там имеется любой сценарий. По этой причине в осознанном сновидении можно намеренно изменять сценарий. На самом деле сценарий не изменяется Он выбирается Намерением В реальности Невозможное становится возможным По тому же принципу Путешествие души в пространстве вариантов Не обременяется инертностью Материальных объектов Поэтому сновидения так пластичны Заказанный сценарий Реализуется мгновенно Намерение является той движущей силой которая переносит сновидящего в сектор с соответствующим сценарием в реальной жизни то же самое отличие только в скорости исполнения сценария что есть в ваших мыслях то вы и получаете рано или поздно. Гораздо важнее научиться пробуждаться в реальной жизни, чем в сновидении Сновидения имеют лишь косвенное отношение к трансерфингу Наша задача не убежать от жестокой реальности в мир сновидений А сделать для себя комфортной саму реальность Не нужно бояться сновидений, но и не следует относиться к ним беспечно Если вы при упоминании об осознанном сновидении испытываете душевный дискомфорт, значит вам не следует этим заниматься. Сновидение без активного вмешательства разума намного безопасней.